До конца моих дней я буду признателен Скавру за то, что он засадил меня с молоду за изучение греческого языка. Я был еще ребенком, когда в первый раз попробовал начертать буквы незнакомого алфавита. Это было начало моего великого переселения на Чужбину и всех моих дальних странствий и ощущений, выбора, выбора, такого же смелого и непроизвольного, как и любовь. Я полюбил этот язык за гибкость его крепкого тела, за его лексическое богатство, где каждое слово непосредственно и многообразно соприкасается с предметами реального мира, а также и потому, что почти все лучшее сказанное людьми было сказано по-гречески. Есть, я знаю, и другие языки. Одни уже окаменели, другим еще предстоит родиться. Египетские жрецы показывали мне свои старинные символы. Это были скорее знаки, нежели слова. Древнейшая попытка классификации мира и вещей, посмертная речь исчезнувшего народа. Во время Иудейской войны раввины ешуа сделал для меня буквальный перевод нескольких текстов с языка своих соплеменников сектантов одержимых идеей бога и не удостоивших вниманием человека в армии я познакомился с наречием кельских солдат особенно запомнились мне их песни но варварские языки могут служить лишь резервом человеческой речи, подготовительным материалом для всех тех понятий, которые ей в будущем предстоит освоить. У греческого языка все сокровища опыта, житейского и государственного, напротив, уже позади. Все, что каждый из нас пытается совершить во вред или на пользу своим ближним, было уже давно совершено, — кем-то из греков, от ионийских тиранов до демагогов Афин. Все, все уже было. От суровой простоты какого-нибудь Агезиласа до непомерных излишеств Диониса или Деметрия, от предательства Демарата до преданности Филопомена И тоже можно сказать и о личном выборе поведения. От цинизма до идеализма, от скептицизма Пирона до священных грез Пифагора. Все наши возмущения устройством Вселенной и все примирения с ним уже имели место в истории. Все наши пороки и добродетели строятся по греческому образцу. Ничто не может сравниться своей красотой с латинской надписью памятной или надгробной Эти несколько слов, высеченных на камне, с отрешенным величием сообщают миру все, что ему надлежит о нас знать. Посредством латыни управлял я империей. На латыни будет начертана эпитафия, что украсит стены моего мавзолея на берегу Тибра. Но я жил и мыслил по-гречески. Мне было шестнадцать лет, я возвращался домой после службы в седьмом легионе, стоявшем тогда в глубине Пиренеев, в глухой области Ближней Испании, которая так не похожа на южную часть полуострова, где прошло мое детство. Ацили Атиан, мой опекун, счел полезным уравновесить учением эти несколько месяцев суровой жизни и неистовых охотничьих вылазок. Он благоразумно внял совету Скавра отправить меня в Афины к софисту Исею, блестящему человеку, наделенному редким талантом импровизатора. Афины сразу покорили меня. Неуклюжий школьник, недоверчивый подросток впервые отведал этой живительной атмосферы, этих стремительных бесед. Этих неспешных прогулок долгими, розовыми вечерами, Этой бесподобной непринужденности в споре и в неге. Математика и искусство увлекли меня в равной мере. Я занимался ими поочередно. В Афинах мне представилась также возможность пройти курс медицины у Леотехида. Ремесло врача мне бы, наверное, понравилось». По своему характеру оно мало чем отличается от того, что потом меня привлекало в деятельности императора. Я живо заинтересовался этой наукой, слишком к нам близкой, чтобы быть точной, слишком склонной к заблуждениям и пристрастиям, но неизменно корректируемой, благодаря постоянному контакту с природой в ее живой наготе леотихит был человеком решительных и конкретных действий. Он разработал замечательную систему лечения переломов. Мы гуляли с ним вечерами по берегу моря. Он интересовался строением раковин и составом морского ила. Заниматься экспериментами у него не хватало средств. Он, с сожалением вспоминал о лабораториях и анатомических залах Александрийского музея, которые посещал в молодости, о борьбе мнений, об изощренном соперничестве коллег. Леотехит с его сухим и четким умом учил меня предпочитать реальные явления словам, относиться с недоверием к формулам, больше наблюдать, чем судить. Этот желчный грек научил меня методичности». Вопреки легендам, которые меня окружают, я никогда не любил молодость и, меньше всего, свою собственную. Если взглянуть на нее непредвзято, это хваленая молодость чаще всего представляется мне плохо обработанным участком человеческой жизни, периодом смутным и бесформенным, зыбким и хрупким. Разумеется, можно привести немало приятных исключений из этого правила, и ты, Марк, лучший тому пример, что до меня в двадцать лет я был почти таким же, как сейчас, но только слабее духом. Не то чтобы все было во мне плохим, но все могло таким стать. Хорошее и лучшее в те годы еще помогали худшему. Не могу без стыда вспоминать о своем полном незнании мира, при том, что я был твердо уверен, что прекрасно знаю его. Не могу без стыда вспоминать о своей нетерпеливости, суетном честолюбии и грубой жадности. Признаться тебе, живя в Афинах яркой, насыщенной, интересной жизнью, в которой находилось так же место и удовольствием, я тосковал по Риму и даже не столько по нему самому сколько по его атмосфере в которой непрерывно куются дела всего мира тосковал по шуму колёс и приводных ремней машины власти